Глава двадцать четвертая. Переход. «Мы победим! Победим!» — кричала Пегги, когда они с Вегой бежали вниз по винтовой лестнице в башне уже не лысой ведьмы. Полки на стенах были завалены куклами, книгами и обувью. На третьем этаже находилась кухня. Вся черная, только ручки шкафчиков белые. А вот в гостиной, этажом ниже, все наоборот было серым. И старые диваны все в пятнах, и облезающие обои. «Переход!» — взвизгнула Пегги, спрыгнув с последней ступеньки и увидев дыру в полу. А Вега вдруг обратила внимание, что дверная ручка отвалилась. «Может, поэтому дверь не открывалась?» — предположила Пегги. «Или кто-то пытался взломать замок, пока мы были в Проливуде. Не помнишь, когда мы оттуда вернулись, ручка с той стороны тоже была сломана?» Пегги пожала плечами. «Да какая разница?» Фелиси Тибет спит в липовом доме. Флафанор, Милли и Молли выбыли. Эгги наверняка жалуются кому-нибудь, что ее не хочет нормально работать. А Лизи и пэтти даже если это они сломали ручку, значит, им не удалось сообразить, как пробраться к переходу. Мы вот-вот выиграем Вега. Осталось совсем чуть-чуть. И главное, мы победим Фелиси Тибет. Девочки нырнули в дыру, но Вега никак не могла отделаться от мысли, что что-то тут не так.